Глава десятая. Сага об обложке «Даймонд Докс». «Даймонд Докс» — восьмой студийный альбом Дэвида Боуи, вышедший в свет в мае 1974 года. Я не курил, пока не разменял четвёртый десяток и не прошёл через развод. А раньше парни из группы смеялись надо мной, когда делал пару затяжек, закашливался и тушил сигарету. Во время развода Я использовал курение как способ справиться с тревогой без выпивки. Курил в течение четырех лет, а потом бросил и думал, бросать больше нечего. Я бросил вообще все. Мой опыт ⁇ это проявление силы воли. Не нужно обладать огромной силой, чтобы отказаться от чего-то. Просто ты сам должен захотеть. Ломка, конечно, болезненна, но нужно обладать ответственностью перед собой и держать свое слово. Можно лгать другим но не себе. Не повредит, если к тому же есть вера в высшие силы. Я жил по соседству с парком Равенна и недалеко от университета, в общей квартире в четырехэтажном здании. Спал на матрасе, брошенном на дно шкафа. В нем же я развесил по стенам плакаты, чтобы было уютно. Неподалеку лежало озеро Грин-Лейк, а пешеходные дорожки соединяли Равенну с парком Коуэн. В начале дорожки стоял универсам 7-Eleven, а в конце лавка Stop and Go. Оба магазинчика работали круглосуточно, и мы провели с Риком много бессонных ночей, прогуливаясь между ними. Потом я переехал в квартиру, где с кучей других ребят, которым пришлось уйти из дома, жила подруга Джоэла, Ким. Жилье с двумя спальнями располагалось в районе университета, что казалось удобным. Там всегда можно было гулять и рыться в благотворительных магазинах. Одновременно в квартире существовало до десятка ребят, но она не казалась перенаселенной. Мы постоянно бегали по городу, а когда собирались вместе, то все просто походило на вечеринку. Я начал тусоваться с Робом Хэмфилом, бас-гитаристом Gold Days, еще одной хорошей рок-группы из школы Рузвельта. Мы вдвоем нашли длинные классные шарфы, в которых чувствовали себя Китом Ричардсом и Стивеном Тайлером. В благотворительных магазинах купили женские жилетки и пиджаки. Мы были настолько худыми, что нам подходило все. Мы меняли дизайн вещей с помощью странной вышивки, булавок и повязок на рукавах. Глэм-рок был в самом разгаре. Альбом Дэвида Боуи «Даймонд Докс», группы «Мод The Хуппл» и T-Rex. Музыка, оставшаяся со мной на протяжении последующего десятилетия. Много лет спустя, уже в составе Мотли Крю, я вспомнил первый номер на Diamond Dogs, трек «Future Legend». Открывающая нашу пластинку «Shout at the Devil», композиция, названная мной «In the Beginning», стала моей попыткой украсть вступление у Дэвида Боуи. Книги, которые я тогда читал, тоже остались со мной. В районе университета находилось очень много книжных секонд-хендов, наверняка их там больше нет. Да и сам район давно перестроили. От того, что я знал, ничего уже не осталось. И школы Рузвельта теперь нет. Сохранился только фасад в древнеримском стиле и величественные ступени. Но сильнее всего я скучаю по старым книжным магазинам, потому что они казались мне почти вторым домом. Помню, как любил затхлый запах, стоявший в них. «До сих пор всегда захожу в Barnes and Noble, несмотря на то, что пахнет там совсем иначе, и покупаю 10, а то и 20 книг». Примечание. Barnes and Noble — крупнейшая американская книготорговая компания с собственной сетью магазинов. Основана в 1886 году. «Тогда меня привлекали издания, выставленные у кассы за прилавком. Как раз их чаще всего воровали». Такие книги и я украл бы. Мне нравился Уильям Бёрроуз, и я любил произведения Чарльза Буковски. По сей день тянусь к нему всякий раз, когда сам пишу тексты. Я открываю одну из его книг и думаю, «Ого, Никки, нужно немедленно заняться работой, только написать все своими словами, жесткими и крайне отточенными». С Буковски связана и моя любовь к мощным привлекательным названиям. «Юг без признаков севера», «Истории обыкновенного безумия», «Дневники грязного старика», «Два разных ада». Они застряли у меня в голове навсегда, и я, как автор песен, делал все возможное, чтобы соответствовать подходу любимого писателя. «Too fast for love», «Doctor, feel good», «Kick start my heart» — придуманные мной названия тоже бросаются в глаза. «Это гимны». Название альбома Set of Pain» я позаимствовал у французского писателя-сюрреалиста и театрального режиссера Антонена Арто и его идеи театра жестокости. Нет ничего лучше песни хорошего гимна. Мне было уже за 20, когда я написал «Shout at the Devil», но песня превратилась в гимн единения подростков, заставила их чувствовать себя сильнее и даровала желание бунтовать. Они становились самостоятельными во всех смыслах. Эмоционально, интеллектуально, физически, сексуально. Я хотел дать способ заявить. Мне не нравится музыка родителей. Мама одевается глупо. Папа вообще придурок. А наш боевой клич — Арина Дьявола. Вот чему научили меня группы т и «Аэросмит». Альбом «Даймонд Докс» и книги «Берроуза» и «Буковский». Но мне приходилось работать, чтобы платить за квартиру, покупать книги, одежду и все пластинки, какие я хотел слушать, до тех пор, пока на них не сотрутся звуковые канавки. Я мыл посуду в греческом ресторане, а затем на вокзале «Виктория». Потом оказался в салат-баре, и работа начала приносить мне определенную выгоду. Я заметил, что половина клиентов не доедала свои порции, так что брал нож, отрезал нетронутые части их стейков, пропускал мясо через мясорубку и прятал фарш в пятигалонное ведро. Потом ехал на автобусе обратно в район университета и обеспечивал постояльцев квартиры едой. Иногда мы питались самодельными гамбургерами утром, днем и вечером, смотря по телевизору программу Don Киршнерс. Rock-Concert. И надеюсь, что там покажут выступление групп The Raspberries или New York Dolls. Мы сидели в жиру от гамбургеров, окруженные вонью из ведра с мясом. Рик проводил достаточно времени в нашей квартире, а я у него дома, слушая игру его группы. Я часто тусовался и с Робом Хэмфиллом. Ребята из его команды были на голову выше моих друзей, во всяком случае, вели себя именно так. В школе Рузвельта это было интересное время. Белые и чернокожие ученики теперь вместе ездили в школьных автобусах, раздельное обучение по цвету кожи отменили, но во многих смыслах школьники все равно оставались разобщенными. В школу ходили ребята из зажиточных районов вроде Лорел Херст и Сент-Пойнт. И от настоящих классовых различий было никуда не деться. Парни из богатых кварталов, как Роб Хэмфилл, Одевались в кожаные куртки, а вот парни вроде Рика и Джоэля не могли себе их позволить. Роб, тем не менее, уважал Рика и Джоэля как музыкантов и не собирался отступать. Но его друзья смотрели на нас свысока. Они, наверное, видели в нас эдаких квази-хиппи, юных хэви металлистов Мы такими и были. Богачи курили гашиш, мы курили травку. Они крутили носами. У группы «Cold Days» Не нашлось таких мощных усилителей, как у «Пизос», и они звучали не столь громко. Но приобрели систему озвучивания зала, что сделало их по сравнению с «Пизос» практически полноценной группой. Они могли играть с вокалистом, и в результате стали гораздо популярнее. Все музыканты являлись старшеклассниками одной и той же школы, так что соперничество было дружеским. Но за ним скрывалась настоящая конкуренция. А я свободно перемещался между группировками, поскольку очень быстро превратился из новичка в изгнанника. Роб вел себя так же, потому что даже среди богатых ребят он слыл очень обеспеченным. Его родители владели компанией Hempfield ойл У них был собственный парк автоцистерн для перевозки дизельного топлива. Деньги родителей сделали Роба фактически аристократом. Он был на год старше нас» с волосами не намного короче, чем у парней из нашей компании. В кругах школьной аристократии на обладателей длинных волос смотрели свысока. Не могу представить, что говорили о нас друзья Роба в наше отсутствие, но его самого никто не осмеливался критиковать. А я только что выкрасил волосы в серебристый цвет. Подсмотрел на плакате. У бас-гитариста британской группы Модзе Хуппл Пита Уотса Была огромная копна серебристых волос. «Интересно, как он это сделал?» — спросил я себя. Ответ быстро нашелся. Нужна не краска для волос, а хозяйственная краска в аэрозольном баллончике. Идеальное, с моей точки зрения, решение. Волосы моментально превратились в солому. Они стали жесткими, а я мог заставить выглядеть свою прическу настолько дико, насколько позволяло воображение. Роб тоже решил, что прическа выглядит реально круто. Но он и сам был таким, реально крутым. Плевал на чужое мнение, не стеснялся себя и не поддавался давлению со стороны. Ему нравилось хорошо проводить время, и это сближало нас. Роб вел себя так, как будто ему нечего было терять, хотя на самом деле нечего терять было мне. Еще одна наша общая черта — интерес к бас-гитаре. Роп играл на бас-гитаре «Гибсон», модели «Les Paul Recording Bass», по форме, напоминающей гитару «Les Paul». Это не самый распространенный инструмент, но тогда я им впечатлился. Много позже я приобрел такую же, и она выглядела гораздо лучше, чем звучала. К тому моменту я уже отчаялся обзавестись собственным басом. Подходил к музыкальному магазину «Броберг» на University Авеню» И заглядывал в витрину. Что ж, хорошая бас-гитара стоила дорого. Даже не очень хороший бас находился за пределами финансовых возможностей того, кто едва поднялся с уровня минимальной зарплаты. Я даже не мог платить за аренду квартиры и жил у девушки, с которой встречался. Но принял решение. Мне нужна бас-гитара. Так что я собирался ее заполучить. Однажды после репетиции «Пизос» просил у Джоэля, «Могу я одолжить твой гитарный кофр?» «Зачем?» Я не раскрыл свой план, а просто сказал, «Буду очень осторожен и верну его завтра вечером». Я был осторожен и вернул кофр Джоэлю, но лишь после того, как прогулялся с ним в Броберг. Я зашел туда и завёл разговор с парнем за кассой. Я гитарист, недавно в городе, и мне нужна хорошая работа. Мы немного поболтали, обсуждая группы, нравившиеся нам обоим. Спустя некоторое время продавец сказал «Подождите, я сейчас принесу форму поиска работы для музыкантов». Как только он скрылся в подсобке, я снял со стены гитару Гибсон и спрятал ее в пустой кофр Джоэля. Я сделал все настолько быстро, что у меня осталось время собраться с мыслями, прежде чем парень вернулся». Я заполнил форму с фальшивым именем и фальшивым адресом. Затем пожал продавцу руку и как можно спокойнее вышел из магазина. В тот вечер мы собрались у Рика. Я сиял от гордости, но никому ничего не говорил, пока вся группа не пришла в подвал. Наконец-то пришло время открыть кофр. «Зацените мою новую бас-гитару!» — заявил я. Никто не улыбнулся. И все молча смотрели на меня. Фрэнк, наконец, вымолвил Рик: "Это не бас-гитара". Я тупо смотрел на Лес Пол Голдтоп, прекрасный инструмент золотистой раскраски. "Сосчитай струны", сказал Джоэль. "Это гитара?". Они оказались правы, но я ничего не мог поделать, не возвращать же краденое. По-хорошему за нее следовало держаться. Les Paul Gold 1974-1975 годов выпуска прекрасный инструмент, но я сразу же продал его двум братьям, игравшим в группе Telepath на другом конце Сетла. Они были панками или теми, кого называют панками в короткий промежуток времени между существованием группы New York Dolls и выходом первого альбома Ramones. С этими хамоватыми чуваками я общался лишь иногда, но они заплатили достаточно хорошие деньги. Их хватило, чтобы купить настоящую бас-гитару. Понятно, что не в том магазине, который обокрал. Я купил Рикен Бейкер, Не такой крутой, как бас-гитара Роба Хэмфилла, но все равно мощный. Его я в конце концов обменял на Фендер. Но как-то я разговаривал с гитаристом группы Роба, талантливым парнем, оставлю его безымянным, поскольку лишь недавно разыскал и узнал, что теперь он агент по недвижимости, и тот отрицал, что ниже описанные события вообще имели место в действительности. Но все действительно произошло. И вот как. «Лас Пол Голд Топ», спросил бывший гитарист группы Роба. «О, чёрт, я же купил его у тебя!» Одним вечером, Я отправился к дому братьев. Они жили с родителями, и мне пришлось ждать, пока в доме погаснет весь свет. Затем я пролез через окно, спустился в подвал, где репетировала группа телепат, и выскользнул через заднюю дверь с Лес Пол Голдтоп в руках. На следующий день я продал его будущему агенту по недвижимости. Но история не закончилась, потому что следующим вечером братья-телепаты пришли ко мне. Моя подружка жила с родителями, у нее была спальня наверху, а у меня крошечная комнатка в подвале. Ситуация в ее семье казалась несколько странной, поскольку родители подружки жили отдельно. Возможно, они уже развелись, но ни у кого из них не было денег на переезд». Бывшие супруги спали в разных комнатах, оба работали на двух работах, у них была дочь, которая вроде бы ходила в школу, плюс сумасшедший подросток в подвале, учившийся играть на бас-гитаре песню «Сос» группы «Аэросмит». Чем я и занимался, когда раздался звонок в дверь. Злющие братья держали в руках ножницы, словно это ножи. «Сейчас мы тебя острижем, чувак», — сказал один из них а второй прибавил — ты спер нашу гитару. Я дрался, как бешеный пес. У меня остались изрядный фингал и разбитая губа. Но им так и не удалось добраться до моих волос. После чего я недолго пробыл в Сиэтле. Все закончилось на состоявшемся вскоре шоу группы The Rolling Stones. Они, естественно, играли на арене. Цена на билет была ужасающей — 10 баксов. Никто из нас не смог бы заплатить такую сумму, даже если бы концерт не являлся аншлаговым, а там был аншлаг. Но нам нравились The Rolling Stones, и мы с Риком и компанией отправились слушать то, что смогли бы услышать за пределами арены. Очаровательный пейзаж. Половина города решила поступить так же. Мы сидели кружком, у кого-то с собой была трава, и я предложил скатать косяк. Но тех 30 секунд, за которые я в те дни катал косяк, хватило, чтобы появился полисмен и арестовал меня. Все случилось настолько быстро, что я не мог ничего осознать еще несколько часов. Мы так и не поняли, что, черт возьми, стряслось, сказал Рик, когда я наконец увидел его. Это была даже не твоя трава, добавил Джоэль. Но за несколько дней, что мы не виделись, я вновь принял решение. Настало время прощаться с Сетлом.